Год. Прошел всего год с момента заключения, но каждый день тянулся так долго, что он казался десятилетием. День за днем проходили в тесноте холодных стен под скудное освещение старые лампы, кашель соседей за стенами и ругань надсмотрщиков, доносившиеся отовсюду чтобы заключенные слышали каждый шорох и не могли расслабиться, даже заснув. Время стало ненужным тягостным бременем, да и сама жизнь потеряла свой смысл в этом холодном аду. Тоска и одиночество съедали изнутри, а Надежда... Надежда не могла существовать в таких условиях, только не здесь... Остальные сидельцы могли ждать окончания срока, поддерживать в себе силы, зная, что все когда-нибудь закончится, и они снова окажутся на свободе. После 25 лет отсидки некоторым можно выйти по УДО, но не ему. Игорю по закону предстояло здесь сгнить до конца своих дней, наблюдая за серым небом через решетку. «Быть может, потом станет полегче?» Ведь он не сразу оказался в одиночной камере. Хотя, вспоминая свои первые дни в тюрьме, Игорь сомневался, что когда-нибудь выберется отсюда. Сначала его посадили в камеру с другим пожизнником, старым и почти потерявшим человеческий облик зэком. Ни имени погоняла узнать ему не удалось, потому что Зак молчал. Казалось, он даже не двигался все то недолгое время, когда делил с Волховым камеру. Он взглянул на нового соседа лишь раз, но этого хватило, чтобы запомнить безучастные, едва живые глаза на морщинистом лице с позеленевшей, ссохшейся кожей. Этому человеку Явно оставалось немного, чтобы получить свободу на том свете. Неужели меня ждет такая же участь? Но скоро эта проблема отошла на второй план. Уже через несколько дней Волхов столкнулся с одним надсмотрщиком. Тому показалось, что он замышляет что-то, и в ход пошли избиения. <тутрия> в попытке закрыться, Игорь. Едва задел урода, но этого оказалось достаточно, чтобы посчитать за нападение и отправить в одиночку в качестве наказания. Все было слишком грубо сыграно, а потому Волхов сразу понял, что его переселение кто-то заказал. Что ж, врагов на воле не счесть, так что гадать особо не хотелось. Предыдущая камера по сравнению с одиночкой Показалось номером в неплохом отеле Обшарпанные выщербленные стены Покрытые трещинами и вздувшейся от сырости штукатуркой Сквозь щели под одежду пробивался злой сквозняк С верхнего угла камеры спускались ржавые разводы Оставленные после многочисленных дождей Вода от которых скопилась в лужицы на неровном бетонном полу Ветер Постоянно задувал в грязное окно с тяжелыми решетками, за которыми открывался скудный вид на серое небо. Казалось, даже солнце отказывалось заглядывать в эту богом забытую дыру. Боль физическая смешалась с душевной. Недавно заживший шрам от в грудь креста до сих пор вызывал нежеланные воспоминания. Перед глазами проплывали лица некогда близких людей, Картины родных мест, которые теперь он вряд ли когда-то увидит. И сцены убийств, совершенных его собственными руками. Крики, мольбы, звуки выстрелов и запах крови, стекающей по полу. Раздутые, покрасневшие глаза потапинка чья жизнь была в его власти. Жалобный писк. Пробудил его из дремоты воспоминаний Игорь, вздрогнув от холода, повернулся и увидел Маленького мыша, осторожно выглядывающего из-под кровати Зверек принюхался, пошевелил усиками и подбежал к подносу с нетронутой едой Чтобы с удовольствием вгрызться в слипшуюся пресную кашу Почему-то появление мыша отрезвило Игорь взглянул на свое исхудавшее, слабевшее тело, будто оно и не его вовсе. А затем встал босыми ногами, ступив на пол. Подхватил поднос, вдруг оказавшийся неожиданно тяжелым, и поднял его. Мышь забеспокоился, замер, уставился на него бусинками в ожидании своей судьбы. «Не волнуйся». Игорь отломил кусочек от зачерствевшего хлеба, протянул его зверьку, а сам... С жадностью принялся поглощать кашу толе проснувшийся голод. Нет, он не превратится в живую мумию. Не станет призраком самого себя. Еще будет шанс побороться с судьбой. Еще представится возможность выбраться из гребанной тюрьмы. Но нужно быть готовым к этому. Сохранить ясность разума и крепость тела. Не сегодня, не завтра. Может быть даже... Этого никогда не произойдет Но если наступит момент Он будет готов Снаружи по закрытому у решеткой стеклу колотил злой ливень, будто пытаясь прорваться внутрь Влага скопилась в дальнем углу камеры, набухла толстым пузырем и упала, разбившись от дна алюминиевой кружки. Пешка Е4 на Е5. Новый пузырь. Рос несколько секунд в полной тишине, пока не набрался достаточного объема, чтобы оторваться от потолка. О, тогда я пешкой d 6 на Е5? Из-под кровати выбежала мышь. Зверек шустро добежал до кружки, лапками вскарабкался кверху, зацепился, свисая половиной своего тельца внутрь. «Тогда я ферзем». Вдруг еще одна капля плюхнулась прямо на его макушку. Тельце перевесило, и он рухнул на дно кружки, испуганно запищав. Забарахтался, пытаясь выбраться из ловушки. Но новая капля ударила по носу, отчего почти удавшаяся попытка прервалась неудачей. «Ну что ж ты творишь-то, ты дурачок?» Волхов недовольно вздохнул, поднялся со скрипучей койки, босыми ногами ступил на холодный пол и шустро подбежал на спасение страдальца. «Иди сюда, весь мокрый. Еще простудишься у меня. Давай-ка под рубаху». Он засунул зверька под мышку, где потеплее, а сам поспешил вернуться на койку. Маленький питомец завертелся, щекотя кожу, пока не успокоился. Итак, на чем мы остановились? Не помню. Вспоминай сам. Ну ты. Ладно, погоди. На потрескавшемся грязном потолке, словно на экране проектора, отобразилось воображение шахматная доска с расставленными фигурами. Ну вот, можно продолжать. Эй, погоди. У меня ладья стояла на c 8 А, да, точно, извини. Вот, теперь все. Мой ход ферзь Е3 на Е5. Конь. С7 на d 5 Слон d 3 Камеру сотрясли гремучие удары металлической дубинки по железным створкам Шахматная доска в воображении тоже отозвалась вибрацией, разбросав фигуры куда ни попадя Черт, еще немного и я тебя бы уделал Но-но, попрошу, там все не так однозначно Дверь распахнулась, внутрь вошел надзиратель Судя по кислой мине, у него было плохое настроение. Оглядев помещение, будто в первый раз, он поморщился, а затем снова ударил по створке. Вставай, вызывают тебя. Куда? Не вопросы задавая, приказ выполняй, живо! Волхов повиновался, сунул ноги в стоптанные шлепанцы, подошел к выходу, уперевшись руками в ближайшую стену. Мыша пришлось вытащить из уютного рукава, на что зверек отозвался недовольным писком, после чего, заметив чужака, скрылся из виду. «Давай шевелись!» Надзиратель подтолкнул заключенного, расставив руки еще шире, дубинкой поправил ноги, проверил отсутствие каких-либо предметов. Он задел вросший в грудь крестик, подаренный старым другом батюшкой Ларионом во время расследования навсегда изменившего жизни Игоря. Крестик отозвался болью в затянувшихся шрамах Но Игорь даже не поморщился Знал, что надзиратель сделал это специально После досмотра на запястье нацепили наручники и вывели наружу, где стоял второй вертухай Чтобы провести по длинному запыленному коридору с обшарпанными стенами Освещаемый рядом тусклых ламп Шарканье подошв разлеталось эхом далеко вперед Из-за дверей доносились приглушенные шорохи, криво исполненные и разговоры Интересно, а что думают о тебе, когда слышат наши разговоры? Что я потихоньку схожу с ума? Наверняка именно так Надеюсь, они ошибаются В одиночной камере невероятно скучно Поэтому приходилось развлекать себя всеми возможными способами Игорь за свою печальную карьеру успел наглядеться на тех, кто не выдержал испытания, сгнив сначала мозгами, а потом уже физически. Чтобы не допустить подобной участи, он приучил себя постоянно тренировать разум и тело. Каждое утро занимала часовая зарядка, после чего приносили пресный завтрак. Подкрепившись, Игорь принимался решать в голове сложные математические задачи, играть в шахматные партии с самим собой. Даже сочинять стихотворения и выдумывать истории, заменив ими недоступные теперь книжные бестселлеры и кино. творчество у него никогда не наблюдалось особых способностей. Но все-таки что-то получалось. По крайней мере, все имеющиеся в наличии слушатели со временем стали довольно тепло принимать новинки, а потом критика угасла. Хотя, может быть, ему просто надоело критиковать самого себя. Во время положенных часовых прогулок Волхов устраивал пробежки. Поначалу они давались очень тяжело, но мышцы привыкли к нагрузкам, скоро ставшим желанными. Интересно, куда тебя ведут? Голос в голове, придуманный Волховым то ли специально, то ли случайно, уже и не вспомнить, являлся его единственным собеседником. С ним он устраивал шахматные партии, обсуждал придуманные истории, принимал критику и советы, подсказки в решении особо сложных задач. Привычка въелась в голову, позволяла не сойти с ума окончательно. Однако голос стал уже настолько привычным, что практически обрел собственное сознание. Это вызывало беспокойство. Поэтому Игорь постоянно следил, чтобы его разум оставался полностью под контролем. Они миновали секцию одиночных камер, встали у ограждающей решетки, где снова пришлось опереться головой о стену, пока сопровождающий управляется замком, хлопнув дверью и повернув длинный ключ замочной скважине. «Дальше!» — скомандовал надсмотрщик, вешая связку на пояс. Дальнейший путь вел в основную часть изолятора. Здешняя обстановка показалась изысканной после долгих месяцев, Проведенных в самом убогом месте зоны Даже воздух заиграл новыми красками Наполняя легкие небывалой свежестью Волхов вдохнул полной грудью Лицо осторожно тронуло улыбка наслаждения «Не привыкай, не привыкай, дурак!» Наконец они достигли нужного кабинета Игорь буднично уставился в стену слева от входа, гадая Кому же он вдруг понадобился Надсмотрщик отворил створку Потянул за наручники Направляя заключенного Тот шагнул внутрь Зашмурившись от непривычно яркого света Излучаемого светодиодами А затем, когда глаза немного привыкли Замер на месте Дыхание перехватило Крестик вдруг заныл в груди А в горле все пересохло Иларион смотрел на него, сидя за столом для свиданий «Чего встал? Проходи давай!» — повелел надсмотрщик, толкая в спину Игорь очухался, на дрожащих ногах еле дошел до стула Он только хотел сесть, как Иларион обратился к надсмотрщику «Уважаемый, снимите с него наручники, пожалуйста Для меня он не опасен, а для вас и подавно, не положено!» «Прошу, не гоже исповедоваться в оковах. Батюшка умел словом растопить даже самые черствые души. Вот и сейчас суровый сотрудник неловко откашлялся, вздохнул, но исполнил просьбу. Волхов всегда завидовал этой способности друга, но понимал, что сам достигнуть подобного никогда не сможет. Да и зачем теперь ему это нужно? «Ну, здравствуй, Игорь». «И тебе здравия, Ларион. Батюшка улыбнулся, будто не сидел сейчас в тесной холодной комнатушке напротив осужденного на долгие-долгие годы за жестокое убийство десятков человек. Отощал. «Ты как тут вообще оказался?» «Мне ж посещения запрещены!» «А я на правах церковных!» «Пришел свет Божий в твою душу направить!» «Это у тебя никто отнять не может!» Волхов шмыгнул носом, не зная, куда себя деть. Он опустил взгляд, потому как видеть друга было невыносимо больно и стыдно. Внутри сразу заскребли кошки, выцарапывая воспоминания о прошлой жизни, когда каждый день он вдыхал свежий воздух, ходил куда хотел, ел от пузы и делал, что вздумается. Поздно мне уже врать метить. Таких дел натворил. Но-но! Но и Ларион обхватил его руки. Наклонился поближе От него веяло уютным, умиротворяющим теплом Однако сейчас оно жгло сердце, потому что Игорь точно знал Пройдут мимолетные минуты свидания, и он снова останется один В сырой, промерзлой камере, куда еле пробивается через решетки тусклый пасмурный свет «Игорь, ты отлично знаешь, кто настоящий виновник, и тебе удалось его одолеть» «Никому прежде не удавалось, а ты смог, я это знаю. Бог знает, он все видит». «Что ж тогда Бог оставил меня гнить в этой дыре, а?» Волхов вдруг вскипел яростью, оскалился, вырвался из крепких пальцев. Надсмотрщик дернулся, было утихомирить его, на батюшка подал сигнал, чтобы тот остановился. «Я не знаю, Игорь, не знаю, но верю, что все это не напрасно». «У всего есть смысл!» Он опустил ладонь на плечо, трясущегося от гнева и боли друга, и тот вдруг склонил голову, пряча влажные от слез глаза. «Я не хочу этого, Ларион. «Я не смогу!» «Сможешь!» «Слышишь, Игорь?» «Сможешь!» Волхов зарыдал. «Но зачем?» «Зачем он приехал?» Серая, тусклая жизнь только потому была сносной, что другая уже забылась, но теперь... Надсмотрщик приготовил наручники, пока батюшка в последний раз сжал руки Волхова Перекрестил и коснулся губами его лба, благословляя быть сильным Все, заканчивайте, время вышло Тепло человеческого тела сменилось холодом металла Зубья лязгнули в механизме захвата, плотно обхватив запястье Прощай, Игорь И веру не теряй Слова оборвались Грохотом захлопнувшейся двери Обратный путь он прошел словно в тумане Очнувшись уже в своей камере Кружка наполнилась до половины Теперь капли плюхались в воду, растворяясь в ней Волхов понуро улегся на койку Свернулся к калачикам. Стало тошно всего вокруг Хотелось кричать, биться о стены, крушить. Капля разбилась от толщу мутной воды, раздразнив слух. Слезы застилали глаза, стало холодно, будто пробило зноб. Зубы задрожали. «Еще одна капля!» Стена, деланная грубой штукатуркой, вдруг вызвала волну ненависти. Он знал в ней каждую выбойну, каждую трещину, каждую неровность. Захотелось изменить хоть что-то в этом проклятом месте. Давай сделай это. Кулак с размаху врезался о шуршавую поверхность. В душе отдалось запоздалой болью. Снова удар, И еще один, И еще, пока штукатурка окрашенная выступившей кровью не осыпалась, явив новую деталь осточертевшего мирка. Капля снова упала в кружку. Волхов вскочил, схватил ее, взмахнул, расплескав часть воды в стороны. Жалобный писк остановил его. Мышь выглянул из своей норки, взволнованно наблюдал за происходящим, не зная, куда себя деть. Гнев отступил. Волхов осторожно опустился на корточки. Поставил кружку, в которой еще осталось достаточно воды для маленького зверька. «Прости, дружище, забыл совсем?» Мышь забрался по подставленной руке на плечо, возмущенно запищал. «Ну, тихо, тихо. Вон, смотри, тебе вдоволь напиться хватит». Он вылил немного воды в ладонь, подождал, пока зверек вскарабкается по запястью, налокается, а затем вернул кружку на место. «Доволен?» Мышь утвердительно пискнул. Вызвав легкую улыбку Вот и хорошо Продолжим партию? А ты помнишь расстановку? Вроде бы помню Волхов лег на койку Убедился, что мышь устроился поудобнее И устремил взгляд в потолок Буйный ветер свистел между решетками за окном Пробирался сквозь щели, кусая за пятки холодными хлыстами, ныряя за шиворот по разгоряченному упражнению телу. Сто. 101. 102. Без тренировок сохранять трезвость мысли было невозможно, поэтому Волхов уделял им времени не меньше, чем вычислениям, сочинениям и шахматным партиям. Сто. Три? Эх. Мышцы окислились, отозвались жгучей болью, требуя отдыха. Эх. «Хватит!» Эх. Он остановился, потянулся, разминая задубевшие мускулы. Эх. что ты сегодня переборщил, не находишь?» Мышь, вальяжно разлегшийся в складке одеяла, ответил легким шевелением усиков. Он наелся от пуза, поданный на завтрак перловкой, напился остатками дождевой воды, а теперь... Просто наслаждался своей удачной жизнью Двинься, нагленыш Игорь вытерся рваной тряпкой, чтобы сквозняк не так сильно докучал И с наслаждением опустился на край койки, давая ногам отдохнуть Дай отыграться Да погоди ты, мне поддышаться для начала Немедля, я должен закрыть поражение А я сказал нет И вообще я хотел задачки порешать Давай представим В электрическую цепь, в которой параллельно подключены пять... Дверь распахнулась, прервав странную перебранку с самим собой. Сквозняк усилился, устремился на выход, чего шею заколола неприятным холодком. Ты у нас в последнее время на расхват, Волхов. Собирайся, видеть тебя хотят. Этот надсмотрщик, в отличие от прошлого, обычно был улыбчив, весел и задорен. Казалось бы, он не должен вызывать страх, да только с таким же добродушным лицом. Он избивал заключенных за любую, даже самую малую провинность. «Опять вызывают?» «Кто теперь?» «Я тебе секретарша, что ли?» да ну давай шустрее, у меня обед скоро!» Дубинка, хищно выглядывающая из-под свисающего брюха, мотивировала исполнить указания с самым большим рвением, что Волхов и сделал, Уже через пару секунд протягивая руки за спиной для наручников На этот раз они миновали этаж, на котором располагался кабинет для свиданий Игорь уже хотел повернуть на лестничном пролете Но надсмотрщик скорректировал его путь хлестким ударом по бедру Куда он вострился? Не вздумай мне тут шутки шутить Удивленный Волхов, хромая, вышел в коридор, ведущий к выходу на улицу На желанную свободу Туда, где виден горизонт А дороги ведут во все стороны И ступай по ним, куда хочешь Сесть бы сейчас в свою родненькую пятнашку и... Эй, ты снова? Я тебя после прошлого раза или в порядок привел Очнулся Игорь уже у дверей В выданной телогрейке и валенках Ветер, что еще недавно не мог Пробиться к нему в камеру Врезался, крепко обняв словно старого друга «Приятная свежесть забралась под одежду, глаза заслезились с непривычки, в горле засвербило». «Сука, холод собачий, ну давай живей!» Волхов наслаждался каждым шагом, каждым вздохом, каждым движением, не стесненным сыростью и смрадом подвалов. «Слишком много свободы перепало на его голову в последнее время». Конечный пункт назначения оказался неожиданным. Когда его подвели к администрации, он удивился, но, стоя возле двери в кабинет начальника зоны, лихорадочно принялся думать, по какой такой милости его сюда привели. Все, приходящие на ум догадки, не обещали ничего хорошего. За длинным столом сидели двое. Один из них, пузатый Лысеющий Боров, точно был начальником зоны. Но почему-то именно он покинул кабинет, оставив Волхова наедине со вторым. Неприметный с виду мужичок жестом пригласил сесть напротив. Перед собой он положил раскрытую папку с документами, среди которых Игорь мельком углядел собственное досье. Почему-то вспомнилось, как он сам перебирал похожие дела, изучая преступников. «Игорь Олегович!» Угоститесь? Мужичок протянул пачку мальбора с заранее вытянутой сигаретой Откажусь, спасибо Что ж, тогда и я не буду Кто вы? Мужичок, убрав пачку во внутренний карман, вместо ответа достал из нагрудного красную ксиву, раскрыл и протянул перед собой Полковник Федеральной службы безопасности Гурьянов Вадим Алексеевич А зачем ты ему понадобился? Нехорошее у меня предчувствие У тебя вообще не может быть предчувствия Ты часть моего воображения М Да, как хочешь Только потом не жалуйся Полковник убрал корочку А после продолжил Видите ли, Игорь Олегович Я изучал ваше дело по долгу службы Понимаете ли РОВД, в котором вы служили, находилась под пристальным вниманием ФСБ В рамках проекта по борьбе с коррупцией и превышении должностных полномочий Волхов заметил подлетевшую к окну ворону Черная, нахохлившаяся наглая Она важно уселась на выступ под окном И внимательно наблюдала за беседой, будто отлично понимала, о чем идет речь Даже сквозь стекло И представьте мое удивление Когда почти все фигуранты расследования оказались убиты вами Я многих убил Да, но вот какая заковыка Никто, кроме фигурантов, не пострадал Ювелирная работа в каком-то смысле Или случайность? Полковник начал вытаскивать из папки отдельные листы И раскладывать их перед Волховым Но тот совершенно не желал их видеть Продолжая переглядываться с вороном Черная птица уставилась на него то ли С осуждением, то ли с сочувствием Каркнула Затем взмахнула крыльями И исчезла Насколько я помню На суде вы не смогли мотивировать свои действия Так что же это было, Игорь Олегович? Теперь Вместо ворона на него смотрели Пустые глаза трупов Из фотографий на столе Каждая вызывала всплеск воспоминаний, в голове моргали картины произошедшего, выстрелы, крики, кровь, кровь, кровь души. Он помнил, как заглядывал самое сердце своих жертв, выискивая причину смягчить приговор, но не находил там ни раскаяния, ни угрызений совести, лишь смрад гордыни. Жажду наживы, лем нескончаемого обжорства Игорь Олегович, с вами все в порядке? А? Да, простите Глаза заслезились от сухости Волхов прикрыл их, помассировал пальцами Почему вы убили именно этих людей? Волхов сжал челюсть, стараясь не сказать лишнего Вот и как ему объяснить? А ты скажи, как есть Ага «Хотя, может, в дурку запишет, все одно веселье». «Молчите», — не дождался полковник. «Понимаю. О таком болтать будет только законченный идиот». Он вдруг изменился в лице. Мимика его еле заметно преобразилась. Намерение улавливалось скорее подсознательно. Стало не по себе. «А если я все знаю?» «Почему-то Волхов действительно поверил, что полковник знает все. Ладно». Хватит Ты столкнулся со сверхъестественными силами И смог выжить Не просто выжить, но одержать верх А такое, Игорь, мало кому удается Валить надо Ничего хорошего нам это не сулит Интуиция была полностью согласна С внутренним собеседником Но вариантов особо не предвиделось Поэтому пришлось ждать К чему приведет разговор Какая нахрен разница теперь Я за решеткой и надолго Полковник усмехнулся Но быстро подавил усмешку Это ты погоди Когда Родине требуется помощь Нужным людям открываются новые возможности Одна из таких предназначена для тебя Я же говорил! Вадим Алексеевич, давайте ближе к делу Полковник кивнул Родина в моем лице предлагает тебе свободу Новую жизнь, если быть точным А взамен ты будешь делать то, что умеешь лучше остальных Гасить нечисть Во благо народа, Волхов стал разглядывать фото своих жертв. Некоторых он знал достаточно близко, а кого-то и по имени не помнил. Но грехи каждого шрамами отзывались в груди. Их бывший капитан помнил отчетливо, будто свои собственные. Знаешь, полковник, я понял одну вещь. И какую же? Страшнее человека нечисти не сыскать В груди загорелось Крестик снова дал знать о себе Что усиливало нехорошее предчувствие С этим тоже придется столкнуться Ну как? Согласен? Или предпочтешь догнивать в одиночке? Что думаешь? Думаю, что в реальные шахматы я тебя точно уделаю Это мы еще посмотрим Игорь сжал кулаки Вдохнул поглубже Желанная свобода перестала быть неизбывной мечтой. Вот он, шанс. То, ради чего стоило каждый день изматывать себя тренировками, держать мозги в тонусе, оставаясь в здравом сознании вместо омута безумия, в котором легче пережить муки заключения. И неважно, какую цену придется заплатить, лишь бы вырваться из поганого подвала. Согласен. Но у меня одно условие. Какое же? Я тут питомцем обзавелся. Поезд мерно катил по рельсам сквозь бесконечные леса и бескрайние поля, покрытые белизной первого снега. Шум решеток, которыми были огорожены купе вагонзака, превратился в монотонный гул. Подбывающий стуку колес мышь Приспокойно спал, свернувшись Под боком, а ведь поначалу Нервничал, пугаясь новых запахов И звуков, когда их вели из камеры Сажали в автозак и на всем Пути до железнодорожного вокзала Приходилось Поглаживать беднягу, убаюкивать Чтоб тот не спрыгнул ненароком Но теперь Страхи были позади Оставалось только ждать Полковник не соврал, все шло по плану. Через неделю после разговора к Волхову прибыли с новостью о смене места заключения, поэтому он должен проследовать на выход со всеми скудными пожитками, коих, собственно, и не нашлось. До последнего оставался страх, что мыша не позволят сунуть за пазуху, или глупый зверек сбежит, испугавшись чужих людей и прощая тогда маленький друг. Но все шло по плану. Прошли сутки с момента отправления поезда Половина пути в пустом последнем вагоне Отведенном специально для него Это означало, что вторая часть замысла Скоро должна осуществиться Уверен, что затея сработает? Надеюсь Неужели никто не узнает? Вадим Алексеевич предложил одновременно простой И чрезвычайно рискованный план Как оказалось... Про новую жизнь он говорил не метафорически, а юридически. Волхов Игорь Олегович должен погибнуть. В детали его не посвящали. Ожидание заставляло нервничать. И поэтому от щелчка в замочной скважине он подскочил машинально пряча мышонка за собой. В открывшемся проеме показался молодой лейтенант от чего-то... Выглядевший совершенно неподходящий под окружающую обстановку Рыжеватый, невысокий, курносый Со взглядом еще не испоганенным Каждодневным лицезрением человеческих пороков На выход! Наша остановка! Волхов молча поднялся, посадив Недовольного внезапным пробуждением мыша на плечо Зверек увидел лейтенанта Принюхался, осторожно поджав ушки А затем спокойно махнул хвостиком, не учуяв никакой угрозы И уткнулся носом в рубаху Лейтенант выглянул в коридор Осмотрелся Убедившись, что никого нет Он спешно вывел Игоря наружу Где в ночном мраке освещали путь Несколько старых светильников Расскажи хоть, в чем план состоит Ты должен... Громахнула дверь в конце вагона Лейтенант обернулся, не договорив живо подхватил Волкова под руки, как если бы он вел его под стражей. Показалось, трое человек в овсиновской форме, молча шагающие в их сторону. «Пошли-ка затаимся пока». Лейтенант решил не дожидаться встречи и направился к туалету, якобы сопровождая заключенного. «Будь наготове, что-то здесь не так». Интуиция действительно предупреждала об опасности. «Спешить с выводами еще было рано». Волхов послушно скрылся в туалете и закрыл дверь. Шум за приоткрытым окном мешал слушать происходящее в коридоре, поэтому он ухватился за рукоять, чтобы сдвинуть его. В дверь кто-то врезался! Донеслись звуки борьбы, удары, приглушенные крики. Затем... ...наступила тишина. Они за тобой. Замочной мощной затрещал ключ. Игорь осмотрелся в поисках хоть какой-нибудь зацепки к спасению, но ничего не удалось. Единственное, что пришло в голову это отпрянуть назад, найти упор и. Когда дверь распахнулась, он выкинул в проем ногу, сбил первого попавшегося в синовца, сам ринулся следом, кулаком врезался в чье-то лицо, перепрыгнул через упавшую тушу в коридор, заметил еще одного, замахнулся. Щелчок предохранителя за спиной заставил ухо дернуться, руку замерять. «Смирно, блять!» Внизу застонал бедолага, вставший на пути Волхова. Он немного покорячился, перекатился на четвереньки и со стоном поднялся на ноги. «Сука, но я тебя сейчас!» «Погоди, успеется!» Самый здоровый из них, мордастый, продолжал держать его на прицеле, от чего в затылке неприятно свербило. «А сейчас медленно ступай обратно к себе в клетку». Пришлось подчиниться. Волхов вернулся в отсек, сел. Места здесь было немного, но двое ублюдков поместились. Один из них прикрывал его по рукам и ногам, а второй, пристально наблюдая за каждым движением, угрожал стволом. «Готово!» Возившийся с наручниками наконец закончил свое дело и встал напротив сковали его добротно. Ноги, руки практически не могли двигаться, поэтому пистолет опустили, хотя незнакомец все еще держал палец на спусковом крючке. «Вы кто такие?» Игорь гадал. Является ли нападение частью плана или все, как обычно, пошло по одному месту? «Ты помнишь Виктора Королева?» Все встало на свои места. «Сука! Вот-вот он тебя тоже никак не забудет». Не мудрено, ведь ты убил его сына, шнец В груди кольнуло Совсем ебанулись Я не убивал Даню, я... Удар прилетел, быстро оборвав его на полуслове Губа лопнула Во рту отдалось металлом Поздно что-либо доказывать Ты и не зложен Мордасты кивнул подельникам И те натянули балаклавы на лица а Один из них вытащил телефон, направив камеру на Волхова «Королёв хочет увидеть, как убийцу его сына прикончат», — пояснил мордастый. «Без обид, ничего личного». Еще чего? Он мне нос сломал, сука, и ребро, походу, так что мало не покажется». В тусклом свете мелькнул блеск лезвия ножа, до уха донесся шорох дубинки. Страх ледяным холодом разлился по венам. «Надо что-то делать!» Первым прилетело по носу. Ублюдок с нескрываемым удовольствием насладился хрустом хряща. Тебя же прикончат! Следующий удар оборвал дыхание, раздавшись в легких раскаленными иглами. Ну же, Игорь! Снова прилетела дубинка, врезалась в висок, вызвав искры в глазах. Разум отозвался мимолетной отключкой, стараясь отсрочить неминуемую боль. Волхов почему-то вспомнил, как получал по морде на тренировках У Илариона Светлое лицо друга отпечаталось в сознании Будто его послышался его голос Терпи, Игорек, терпи Сейчас второе дыхание откроется Щеку лизнула кромка ножа Холод быстро сменился жаром выступающей крови Клинок провели еле, касаясь кожи, дразня скребнули по жесткой щетине, но остроты было достаточно, чтобы почувствовать жжение раны. Истязавший его кровожадно скалился, вытирая разбитый нос под задраной балаклавой не спеша, то вырубиться раньше времени. Тот, что дежурил у входа, постоянно оглядывался по сторонам: Да и осторожно, сам знаешь. Он прочувствует каждую крупицу боли». Оставалась еще надежда, что кто-нибудь появится. И... Никто не придет нам на помощь! Голос внутри кипел от злости, добавляя масло в огонь, бурлящему в груди негодованию. Свобода Я был так близок к свободе Ублюдки Я не убивал Даню, я не хотел, чтобы он погиб Я вырву ваши глотки Острия ножа воткнулась над левой бровью Скользнула к переносице, царапая кость Опустилась к щеке Мышь выпрыгнула из-за шиворота Вгрызся в кость, составив ублюдка закричать от неожиданности Сука! Он отпрянул, взмахнул рукой Но мышь крепко держался зубами Блять, «Откуда здесь крыса?» «Да прибей ты ее уже!» «Тихо, придурки, нас услышат!» Мышь, наконец, не выдержал. Плоть выдернулась из крохотных челюстей, и зверек по инерции полетел в стену. С ужасом Волхов услышал глухой удар маленького тельца, увидел, как он безвольно падает на пол, Нет! Ублюдки! Только не он! Я-я-я не смогу! Ты должен! За что? <звук> Голос в голове изменился. Он стал хриплым, низким и высоким одновременно. Исходил будто из глубин, но растекался по всему пространству цепляясь за слух корявыми когтями. Голос был нечеловеческим и знакомым. Убей! Старые светильники моргнули на мгновение, покрусив вагон во мрак. А когда свет снова загорелся, койка была пуста. Оковы лязгнули, а край повисли над полом. Куда он делся? Морда ты не сводил с пленника взгляда, но тот исчез неведомым способом Что за чертовщик? Он появился за спиной из тени, сверкнув пылающими ненавистью глазами Ублюдки не успели ничего сделать, когда голова первого из них развернулась в обратную сторону Позвоночник удивленно хрустнул, а тело, пока не осознав свою гибель, простояло в равновесии еще пару секунд и выстрелил, наплевав на конспирацию, но перед ним уже никого не было. Нож, обогренный кровью, исчез вместе с Волховым. Молча, не в силах сказать ни слова, двое оставшихся кинулись на выход. Они успели пробежать половину вагона, когда свет погас. Жнец появился словно призрак, окутанный туманом. Несколько пуль, выпущенных скорее инстинктивно, не дали результата. Мелькнул блеск металла, и второй линчеватель схватился за горло. Окно рядом с ним окрасилось брызгами крови. Сука! Последний, тот самый мордастый С испугу принялся палить во все стороны Но лишь оказал себе медвежью услугу, подняв пыль Когда ствол начал прощелкивать Жнец образовался перед ним Его страшное лицо исказилось в неведомом гневе Морщины, казалось, свело спазмом Оскал не сходил с губ Гематомы налились чернотой И из глубины прореза блестела багряная кровь Сползая вниз по складкам челюстей Не, не, не убивай, Пропрошу я не халк Хотел, ты хотел этого, ты наслаждался Несчастный пятился, дрожа от страха Но не смел отвести взгляда Нет! Поверь я, убийца! Жнец шаг за шагом следовал за последней жертвой. Я вижу это! Твою черную душу! Про прости! П пожалуйста! Он хотел сделать еще один шаг назад, но наткнулся на стену. Бог простит! Поезд въехал в тоннель, вагон погрузился в непроглядную темноту, крик ужаса утонул в грохоте рельсов. Голова невыносимо трещала, шум отдавал виски резкой колющей болью, а носоглотка промерзла до хрипоты. Лейтенант с трудом встал, пытаясь вспомнить, как оказался на полу. Когда воспоминания вернулись к нему, Он вскочил, хотел позвать Волхова, но новый блеск боли превратил зов в бессвязный крик. Тишь ты! Зачем сразу орать?» Почему-то было слишком темно. Большая часть ламп не работала, а одна из оставшихся постоянно моргала, добавляя мигрени к треску в голове. «Что произошло?» Лейтенант схватился за виски и оперся о стену сдерживая подкатывающую горло тошноту. «Кое-кто ненамеренно вмешался в планы ФСБ, но я эту помеху устранил». «Так, так, а поподробней!» «Черт, башка разрывается!» «Я убил их!» Лейтенанта Пута катила холодной водой. Он пригляделся, тут же отпрянув из-за проявившейся картинки изуродованного лица. «Блядь, что, что с тобой?» Волхов смотрел на него единственным открытым глазом. Над вторым сочился длинный порез от толба до подбородка, закрывая веки налившиеся гематомой. Нос распух, на губах засохла кровь, а висок украшал широкий синяк. В руке он вертел изящный нож, а из-за пазухи торчала любопытная машинная мордочка. Досталось мне, но... «Зато теперь точно не узнают. <смех> Я и сам себя уже не узнаю, собственно». Лейтенант сел рядом. «Один из этих?» Он пнул труп под ногами. «Да. Остальные в коридоре». Лейтенант замолчал. Задумался. Форс-мажоры были предусмотрены, но даже так ситуация чуть не вышла из-под контроля. Он еще раз взглянул на мертвеца... Опустился, поморщился, поняв причину смерти, а затем удовлетворенно кивнул. Ну, нет худа без добра. Переодевайся, а на него напялим твою робу. Чего? Нам нужен труп, раз уж на то пошло. А этот еще и похож, прям бинго, блин. Давай скорее, мы наверняка пропустили пункт высадки. «Теперь придется прыгать на всей скорости и тащиться по тайге». Лейтенант решил оставить Игоря переодеваться в одиночестве и направился к выходу. Коридор погряз в непроглядной темноте, только невнятные силуэты еле высматривались вдали, но к тамбуру он прошел без проблем. Вдруг лампы загорелись на несколько мгновений. Лейтенант успел обернуться и увидел два мертвых тела. Одно из них было изуродовано. Стены и окна рядом поблескивали кровавыми пятнами. На полу тянулся вязкий от холода багряный ручеек. Свет снова погас, скрыв следы расправы. «Пошли!» «Сам же говорил, что не стоит задерживаться». Волков появился, будто бы из ниоткуда уже облаченный в форму. «А? Да-да, э, верно, пошли!» В тамбуре окатило резким морозным холодом, но Игорю от этого стало только лучше. Раны меньше беспокоили». Он дождался, пока лейтенант откроет двери, и в лицо ударит острый ветер. Поезд мчался через поляну, на краю которой черной тенью возвышался глухой лес. «Слушай, лейтенант, а как тебя зовут-то?» Тот ответил не сразу, обдумывал. Но в итоге решился... «Данила!» Услышав это имя, Волков почувствовал, как волосы на затылке встают дыбом. Переборов застрявший в горле ком, он протянул руку, но... «Будем знакомы, Даня! А теперь погнали!» Поезд, одиноко мчащийся к пункту прибытия через ночную тайгу, и не заметил, как из него выпрыгнули двое пассажиров. Он лишь продолжил свой путь. Через сутки труп в последнем вагоне опознают, как Волхова Игоря Олеговича, бывшего капитана полиции, скончавшегося в результате нападения двух неизвестных личностей, ликвидированных на месте о чем, собственно, не напишут в новостях, не расскажут по телевизору, а лишь отразят в документах и положат на полку в дальний ящик. А человек, потерявший свое имя и еще не получивший новое, пробирался сквозь сугробы к огонькам заснеженного сибирского городка. «Мы свободны!»